Глава 8 Битва при Толлине. Часть 1 «Ваше высочество! Ваше высочество!» Несколько мгновений Орбо не осознавал, что все кричащие голоса зовут именно его. Страх, который заморозил его, был настолько велик, что он даже забыл о существовании той самой маски, которой приходилось поддерживать с такими трудностями и усилиями, чтобы сохранить её. «Орбо!» Только голос, тихо шепчущий ему на ухо, добрался до него, и его шок отразился в нём, как будто металл пронзил его мозг. «Шейки!» Орба испуганно посмотрел на своего давнего знакомого, на человека, который также был гладиатором, живущего в среде, в которой ни один из них не знал, наступит ли когда-нибудь завтрашний день. Шейки выпрямился с лёгкой улыбкой на лице. «Ваше высочество, я считаю, что понимаю вас. Я знаю тебя». В этой ситуации озорные глаза шейки казалось, передавали сообщение предназначенное только Орби. «Вы добрый человек и беспокоитесь о наших жизнях!» На грани идиотизма. Меж тем выстрелы и небольшие толчки продолжались, в то время как крыша крепости могла в любой момент обвалиться и упасть сверху, а Дайны собравшиеся командиры молча наблюдали за происходящим. Очевидно, Зоас использует рабов в качестве щита. Но, насколько я слышал, эти рабы вызвались выйти на поле битвы во на свою свободу. Если им удастся получить свободу, взамен рискнув свою жизнью, то они с радостью пойдут навстречу смерти. Естественно, то же самое и для нас. Орба, прямо как ты. Мы все доверили вам своей жизни, и то, что мы хотим получить за эту цену, это светлое будущее для Мефилуса. Мы все разделяем эту цель. Ваше высочество думает, что мы куклы? Разве вы не можете заставить себя повредить куклы, которые вам отчасти нравятся? Простите за грубость, но это слишком смотреть на вас сверху вниз. «Будь то генералы, солдаты или рабы, у всех нас есть сердца. Мы можем думать своей головой, а сердцем выбирать своё будущее, поскольку нас не заставляет умирать кто-то неизвестный, у которого нет причин беспокоиться о том, как мы используем свои жизни». Шиике снова подошёл к Орбе и на этот раз протянул руку до талии. Короткий меч, который он носил со звуком скользящей стали, покинул ножны, затем Шиике прижал остриё лезвия к собственной белой шее. Перед широко распахнувшимися от удивления глазами Орба он сказал... «Я готов умереть». Все присутствующие вокруг застыли. «Давай умри! Иди и умри! Даже если ваше высочество просто отдаст такой приказ, это будет совершенно нормально». Он слабо улыбнулся и продолжил. «Мы уже решили, что наше идеальное будущее – это будущее, к которому вы, ваше высочество, стремитесь. В некотором смысле мы сами выбрали то будущее, где нас убивают по вашему приказу. Следовательно, вам нечего бояться. Пожалуйста, используйте наши жизни так, как считаете нужным». Был ли это простое совпадение или это прямое намерение шиики всё это время, но слово «орба», выгравированное на клинке, казалось, собирало весь свет лампы в комнате управления и излучало его как собственное свечение. На ум Орби, конечно же, пришла фигура его брата Роана, который передал ему этот меч, но сцену, в которой он его представил, Орба не видел сам. Перед ним всплыла его фигура, когда он сражался и поддерживал своих товарищей в крепости Апта, В доспехах и шлеме, которые ему не подходили, с мечом, который выглядел слишком тяжёлым, он отчаянно боролся, чтобы выжить. Он слышал от Садана, мастера-кузнеца, что это были последние минуты жизни его брата. Веря до конца в командиров, которые уже покинули своих людей, Рон сплотил своих товарищей и защищал крепость, продолжая верить. Орба почувствовал сильную боль во лбу, шрам, оставшийся от того места, где осколок маски вонзился в его плоть и сточал тепло. Роан поверил. Хотя он отдал солдатам приказ защищать Апту до последнего, генерал Оубери бросил их, использовал их как не более чем способ выиграть время и сбежал. Гнев Орба против него был непостижим, но... Прямо сейчас я делаю то же самое. В том смысле, что он придал доверие. Орба пожалел безымянных солдат. Он чувствовал себя виноватым, заставляя этих безымянных солдат драться. Но разве это не будет большим предательством по отношению к этим солдатам, если он не сможет найти путь к победе, потому что слишком занят беспокоясь о них? Он вспомнил время, когда он сам орудовал своим мечом как наёмник, если бакс, Аксбазган или Дункан и Сурур, которые были его непосредственными начальниками, чрезмерно беспокоились о солдатах, частью которых являлся Иорба, и были бы зациклены на том, чтобы сохранить их живых, их союзники, вероятно, столкнулись бы с полным уничтожением. «Я бы лично убил такого командира», Слабый блеск меча теперь тускло освещал глаза Орбы. Эти безымянные солдаты доверили свою жизнь кому-то другому, когда сражались, купив победу своими жизнями. На поле битвы, где грань между жизнью и смертью чрезвычайно тонка, тот человек, кроме них самих, в которого они должны верить от начала и до конца, это тот, кто поддерживал их и отправлял в бой, является их командиром. Это не был кто-то другой. Это я, потому что это моя борьба. Необычайно сильный толчок сотряс всю крепость, Как будто он ждал этого открытия, Орбо снова встал. И он выхватил у Шиики короткий меч изо всех сил и вернул его себе на пояс. «Кто-нибудь подумает, что ты воспитываешь меня, Шиики?» «Ваше Высочество, я никогда не смогу даже надеяться на такое благословение». С потолка непрерывно сыпалась пыль, но Орбо не обратил на это внимания. Широко открыл рот и засмеялся. «Поскольку у меня уже есть отец», — сказал он, затем посмотрел на всех в командном пункте. По их растерянным лицам было видно, что они сдаются вопросом, стоит ли им смеяться над этим. Выражение лица Орбы сразу стало серьёзным. «Тогда умрите!» – крикнул он. В то время как они выглядели так, как будто им только что ударили по лицу, он ещё раз взглянул на каждого из них по очереди. «Неважно, ради меня это или ради Мефиуса, или чтобы оставить свои имена в истории, или ради какой-то другой лучшей награды, в любом случае, если вы надеетесь на победу, умрите! Идите и умрите!» Шейки несколько склонил голову, а Орба резко продолжил. Дайте приказ солдатам, мы уходим! Не задерживайтесь ни на секунду!» «Есть! Так точно!» А Дайн среди них, а также различные командиры начали двигаться, как будто всё это было уже решено заранее. Наблюдая за их быстрыми движениями, Орба через короткие промежутки времени делал вдох, чтобы успокоиться. Он вспомнил, как делал то же самое, когда был гладиатором в маленькой отгороженной передней комнате. Как только он делал шаг наружу, его ждало палеща солнце, сотрясающий землю рёв толпы, и враг, намеревавшийся убить его. Хотя позиции наследного принца и раба настолько далеко друг от друга, как небо и земля, ситуация не сильно изменилась. Единственная разница заключалась в самом Орбе. В его сердце всё ещё присутствовал страх, которого он не понимал, и который не покидал его, как будто он теперь глубоко укоренился в его теле. Жизнь Орба больше не принадлежала ему одному — Теперь, когда он осознал это, этот страх, вероятно, никогда не покинет его во время битвы. В этом случае, вместо того, чтобы бесполезно пытаться избавиться от него, было бы разумнее приручить его. С этого момента ему нужно будет искать способ сделать это. «Я всё ещё как младенец». Эта мысль мелькнула в голове Орбы. Когда он подумал о том, что, несмотря на то, что он до некоторой степени привык обращаться с мечом, всегда находились те, кто мог легко заблокировать его... То же самое, как и военачальники, нашёлся тот, кто действительно заслужил столько военных подвигов, его захлестнуло понимание, что ему нужно учиться заново с самого начала. Его глаза обратились к Шиике, который, несмотря на бледность, торопился с приготовлением. «Верно. Мне ещё многому нужно у тебя поучиться». Руки Орба тряслись, поэтому он крепко сжал кулаки, чтобы держать их под контролем, затем беззвучно позвал всех, кто был с ним, а также всех тех, кого не было рядом, но которые сражались. «За то же будущее!» «Все вы доверьте мне свою жизнь!» Жестокая перестрелка продолжалась. Сначала войска ЗААСа падали под грохот артиллерийских обстрелов от пуль, устроивших за войск, но все же они бросились в атаку, приготовившись к жертвам. Под прикрытием своих пуль пехотинцы продолжали наступать, и поскольку противников было немного, они постепенно утратили способность удерживать свои позиции. Наконец, внутренние ворота были разрушены, и пехота Зааса сбежала по лестнице, как поток, несущийся к солдатам, устроившимся в засаде по коридорам. Солдаты крепости начали убегать поразительно слаженными шагами, ведь они получили сигнал от Орбы, но Заас сдвинувшись двинувшись вперёд, не осознал этого. «Не обращайте внимания на убегающих солдат!» — кричал он из-под рогатого шлема, который ему передал его отец. «Поспешите занять основные позиции внутри крепости! Давай, давай, давай!» По мнению будущих историков, Гил отлично владел скоординированными уклонениями. Трудно представить себе, исходя из исторических фактов о его подвигах и личности, но Гил проявлял исключительные способности в защите, не в нападении. При обороне намного легче использовать местность оставить солдат в засаду. Более поздние историки и учёные в области военной науки все единодушно соглашались, что сильной стороной Гила Мефиуса были именно оборонительные сражения, в которых использовались небольшие замки и форты, этакая манёвренная война, и что он преуспел в заманивании врага, притворяясь, что убегает. Однако прежде всего он обладал выдающимся глазом на распознавание возможностей. Или, возможно, повторяя более ранние слова Шиики, сказанные Говину, это скорее больше похоже на «нос», чем на глаз. Он точно чуял воздух на поле боя. Боевой дух, кровожадность, высокомерие, нервозность. Будучи способным чувствовать каждую изменяющуюся ситуацию как в рядах врага, так и в рядах союзников, он мог двигаться таким образом, чтобы создать для себя следующую ситуацию. Возможно, это и не был врождённый талант полководца, на то, что он развил участие на поле боя в качестве солдата. Судя по тому, что все вражеские солдаты эвакуировались, заас приказал своим людям броситься на вершину крепости, они должны были установить стандарт с гербом семьи сидиос Но они были избавлены от этих усилий, огромное строение крепости содрогнулось, и прямо на глазах Зоаса в стене появились трещины. «Ад!» Он задавался вопросом, не напутали ли его собственные люди и продолжили бомбардировки. Однако это оказалось старой уловка Гилла. Он вновь начал стрелять по собственному форту. Его артиллерия была заранее размещена позади него. ЗААС никак не мог понять, что это происходит не для поддержки крепости, а для того, чтобы целиться в саму крепость. Повторяя сказанное ранее, и Толина, и Джоза являлись приманками. Ворба никогда не собирался сдегивать битву. Вернее, у них фактически не имелось резерва мощности для затяжной борьбы. Кроме того, не было никакой необходимости сохранять крепость Джоза для потомков. Излишне говорить, что поскольку солдаты отступили, всем остальным в крепости приказали эвакуироваться намного раньше. Тактика отчаяния. Хотя ярость окрасила всё лицо Зоаса в красный цвет, когда он узнал о вражеской бомбардировке, тут же отдал приказ отступить из форта. Атака оказалась неожиданной, но всё же это поистине нелепая тактика. Фактически ущерб, нанесённый его стороне, был минимальным. И наоборот, потеряв базу, противник должен чувствовать себя загнанным в угол как физически, так и морально, Поскольку теперь они остались почти голыми, всё, что нужно будет сделать за Асу, это перегруппировать строй и атаковать их вновь. В то же время в другом месте. «Они начали обстрел с тыла крепости джоза объявил онтер-офицер, получив рапорт от посыльного. «Что-то не рано». Неопределенно пробормотал рядом с ним генерал дивизии «Крылья рассвета» Роук Саян. В то время как на Толине поднималось пламя, а крепость джоза привлекала огонь бомбардировки, место, где они находились, оставалось невероятно тёмным. «Они не смогли привлечь к то ли неназемные войска. Мы также получили сообщение, что оборона вражеского штаба остаётся устойчивой. Несомненно, они решили ускорить выполнение плана». «Хорошо. В любом случае, эта война никогда и не планировалась быть лёгкой». Роук Саян участвовал в бесчисленных битвах. Он не собирался быть потрясённым, потому что всё шло не по стратегии. Гораздо реже битва складывалась идеально, как и планировалось. Его манеры остались такими же, как обычно, но приказ, который он отдал людям, расположенным вокруг него, был несомненно странным. На поверхность. Но приказ, который он отдал людям, расположенным вокруг него, был несомненно странным.